Голова сороковая. Призраки не разговаривают. Месяц спустя. Страна демонов Рокефал Сейд. Скрытая магия и поселение призрачных рыцарей располагалось в обрыве горы Бальфацуба. Жилища в нём представляли из себя простые каменные постройки, внутри которых не было ничего, кроме кроватей. Со стороны казалось, что поселение настолько лишено жизни, что производило впечатление заброшенной деревни. И вот в самом центре этого поселения сейчас прогорали дрова и кипел большой котёл. Вместе с паром по воздуху разносился аромат кабаневого мяса и трав, от которого сразу начинали идти слюни и пробуждался аппетит. «Вот, пожалуйста, кушайте на здоровье!» Луна зачерпывала суп с кабаневым мясом с травами деревянным половником и разливала его по супницам призрачных рыцарей. «Мне тоже принцесса!» «Хорошо, Эд, спасибо за все твои старания!» Одетая в передник и держащая в руки небольшую кастрюлю, Луна разливала всем суп. Вот тебе добавка, Зана. И я убрала твою любимую морковку. У призраков нет предпочтений. Положив тарелку с супом без моркови, Алона усмехнулась. Ха -ха. И всё же у тебя это прямо на лице написано. Молча поглощая свой суп, Зана закинула себе в рот чёрного хлеба. В данный момент в Ракофолл-Сити было тяжело раздобыть хорошие ингредиенты. Почва была истощена, в воде было мало питательных веществ, и хлеб был безвкусным. Большая часть кабанего мяса была очень жёсткой, и всё же, попадая в руки Луны, хлеб и похлеб поступменно становились вкусными. Чёрный хлеб хоть и был жёстким, но имел ярко выраженный вкус ржи, а кабанее мясо в процессе отварки становилось настолько мягким, что практически плавилось во рту. Благодаря Луне, оттачивающей исключительно боевые навыки призрачные рыцари, которые не знали, как правильно готовить еду, впервые за долгое время смогли нормально поесть. "Совсем не узнать", сказал Зэт. «И не говори!» Находящийся рядом с ним Барда... Примечание переводчика. Пятый на древнедемоническом. Грыз чёрный хлеб. «Но это неплохо!» «Ага!» Лона подошла к этим двум рыцарям, которые уплетали свою порцию, перебрасываясь короткими фразами. «Вы опять секретничаете во время еды?» Она недовольно взглянула назад, ты и Барда. «Не то, чтобы мы секретничали!» «Тогда о чём вы говорили?» Они оба прыгнули от приближающейся к ним луны. Всё, чем занимались эти призраки, это сражались в битве. Даже в эту эпоху в мире Элензеи призрачные рыцари занимались ровно тем же самым, чем и 2000 лет назад в мире Мелите. Их битва началась ещё в далёкой прошлой жизни. Отбрасывая чувства сердца и играя роль умерших призраков, они убивали меньше, чтобы сохранить жизнь большему. В сражениях они проводили всю свою жизнь, чего никогда не смогли бы понять другие. и потому питали к ним только первобытный страх. Луне они об этом ничего не говорили. «Принцесса пришла, и появилась надежда». «Надежда?» Луна озадаченно наклонила голову. «Мы сражаемся на протяжении очень долгого времени, и мне кажется, что теперь я вижу проблеск надежды в нашей бесконечной битве. Но я же просто вам еду готовлю, ничего не знаю об этой стране». Барда улыбнулся. «Я не знаю». Прошло довольно много времени с тех пор, как он в последний раз так радостно улыбался. «Вот и славно!» А Луна снова непонимающе наклонила голову. Страна демонов находилась в состоянии войны, в ней вступили люди, духи, дракониды и даже боги, и конфликт продолжил обостряться. Призрачные рыцари уже видели, чем закончится война. По гибелью. Всё сущее вымирало и исчезало, даже если пережить обостревшиеся битвы, этому миру долго не протянуть. Накопилось слишком много ненависти, и слишком многие стали чрезмерно сильны. И если несколько царей в странах мира Эллинезия перестанут сдерживать свои силы, то весь народ, что живёт в этих государствах, погибнет. А если не сойдутся друг с другом в бою в полную силу, то уничтожат даже этот мир. Поэтому до сих пор их столкновение удавалось избежать. Однако у каждого было что-то, чем они не могли поступиться, а хуже всего было то, что они ненавидели друг друга». С каждым днём столкновение между правительствами становилось всё более неизбежным. Насколько бы отчаянно они ни бились и сколько бы побед ни одерживали, они ничего не смогут защитить. В конце битвы не на жизнь, а на смерть между ними их будет ждать лишь одно отчаяние. Они понимали это, но уже никто не мог их остановить. Посреди всего этого постоянно улыбающаяся и ничего не знающая Луна была для них проблеском надежды, пусть и лишь блеклым свечением в видимом посреди глубокого отчаяния. «Вот вечно ты вокруг да около ходишь, Барда. Ладно, спрошу у Джеффа». Зэд не смог сдержать усмёшки. «А ты наблюдательная». «Да уж, он действительно самый болтливый среди нас». «Добавки?» «Пожалуйста», — в унисон сказали они. Луна снова разлила суп по их супницам. «Ну, пойду я». Держа кастрюлю в руках, Луна повернулась к ним спиной. «Уж сегодня ты должна заставить его поесть». Кевнув, словно укрепив свою решимость, Лона удалилась быстрым шагом. Смотря в спину, Бардо сказал: "Должен сказать, я был весьма удивлён, когда Исис привёл к нам принцессу. В этой битве мы только и делаем, что теряем что-то. Возможно, он тоже хочет что-то оставить после себя под конец". Лона пришла в пещеру в одной из частей их поселения. Внутри находилась крепкая дверь, созданная магией, а перед ней стоял Джеф с копьём в руках. Он всегда был здесь, словно привратник. хорошо поработал, Джефф. Будешь есть суп и хлеб? Мы сегодня раздобыли кабани мясо. С удовольствием. Джефф достал из магического круга супницу, и Луна налила в неё суп, после чего она достала чёрный хлеб из большого кармана передника и передала его ему. Джефф поднял супницу в воздух магии и принялся грызть чёрный хлеб. В общем, я тут подумала, может и ему занести? Луна боязливо наблюдала за реакцией Джеффа. Ведь он уже целый месяц ничего не ел. Думаю, он проголодался и чувствовать себя тоже неважно. С тех пор, как Луна стала жить вместе с призрачными рыцарями, она каждый день готовила им еду. Однако Селес поел лишь один раз в самом начале их совместной жизни и с тех пор не ел ничего из того, что она готовила. Луна заключила, что приправы и визейна, наверное, не пришлись ему по вкусу. Она изучила ингредиенты и специи рафакал Сейта, И пустила в ход всю свою изобретательность, чтобы уж в этот раз точно порадовать его. Она была уверена в себе и в том, что теперь её блюдо понравится ему, и с нетерпением ждала момента, когда увидит широкую улыбку на его хмуром лице. Я решила, что сегодня у меня получилось сделать блюдо вкусным, так что он ушёл. А вот как Луна понурилась. Её поднявшееся настроение разом сошло на нет. Наверное, ушёл на встречу с той девушкой. Какой девушкой? Стой, богиней, ну, Элинезишкой. Услышав это, Джеф прищурился. Я у него не спрашивал, но, наверное, так и есть. Лишь представь в то, как цели встречаются с Элиной Зей. Луна стала чувствовать себя ещё более подавленной, увидев этот же фулобнулся. Ты что, влюблена в высеса принцесса? А? Вовсе нет. В смысле, я сама толком не понимаю любовь ли это. Смущённо потупившись, сказала Луна. А так кажется со стороны? Да. Мгновение от Витилон. Сердце в её груди громко застучало. В её голове появился образ его лица. Я пока не знаю. Просто мне хотелось бы верить, что это судьба. Но может быть, он встречается с Алинею Жушкой. Я же говорил тебе не приходить сюда. Лона удивлённо обернулась. Прямо позади неё стоял Селис. А, ты всё слышал? И единожды взглянув на неё, Салес не стал отвечать на её вопрос и но провёл к двери. "Зачем ты пришла?" "А, ну я э принесла тебе суп". Луна показала ему кастрюлю с её ещё улыбкой на лице. "Сегодня он у меня получился очень вкусным, вот и подумала, что уж его ты сможешь съесть. Ты ведь последнее время ничего не ел. Уже 24 дня, кажется. А если ничего не есть, то и чувствовать себе будешь плохо. Вот я и переживала за тебя. Может быть, ты очень занятой?" Но мне кажется, тебе стоит хоть немного времени выделить на то, чтобы покушать». Оказываясь перед Селесом, Луна испытывала напряжение и начинала говорить без остановки, чтобы подавить его. Однако он ничего не говорил. Всегда. Селес лишь молча бросала в неё пронзительные взгляды, и поэтому Луна не понимала, о чём он думает. «Ну, так что? Если ты ещё что-нибудь мне скажешь, то я думаю, что пойму. Ну, там, что ты любишь, чего ты хочешь и прочее. Какая глупость». А лицо Алона стало таким, будто я облили ледяной водой. Призраки не разговаривают, считая нас برдящими мертвецами. Бросил на последок Селиус и скрылся за дверью. Алонас, ну, почувствовал себя подавленно, с какой стороны ни взгляни, но он совсем не испытывал к ней тех же чувств, что и она к нему. Но тем не менее, от взгляда его полки глаза не остановилось дыхание. Ей очень сильно хотелось узнать, что он думает. Подобные мысли казались ей дико странными. А учитывая, какой один с ней он был, и всё же её чувство было неунять, и Аллана даже начала задумываться о том, что немного отронилась головой после того, как её поразил меч духа богов и людей. Похоже, он терпеть меня не может. Я бы не был так в этом уверен, тут же сказал Джефф. Тем не менее, он не стал решительно утверждать, что она была полностью не права. Но он так холоден. Если ведь сказал тебе, что призраки не разговаривают, в наших словах нет никакой ценности. Если ты хочешь его понять, то должна научиться наблюдать и угадывать. Ничего не понимая, Лона начала ломать голову над тем, что он сказал. Но ведь он часто разговаривает с Эленезишкой, а я даже не могу заставить его съесть мой суп. Она его помощница. А по крайней мере, здесь кроме тебя живых нет. И хотя он не ест твой суп, но если всё равно принял тебя к нам, может быть, тебе стоит задуматься над тем, что это значит? Но я не могу понять, что он чувствует на самом деле. Если он не скажет мне этого прямо, пробормотала Луна, глядя на содержимое кастрюли. Как же мне заставить его поговорить со мной? Сказав это, Луна задумалась, но ничего не смогла понять. Она подняла голову и взглянула на грозного чёрный хлеб-мужчину. Слушай, а зачем вы назвались призраками? Вы ведь всё ещё живы, но при этом храните все эти тайны, стали кем-то сродни отшельникам в столь безлюдном месте и время от времени участвуете в конфликтах. Разве это не странно? Возможно, ты права. ответил Джефс с таким же выражением лица, как у других призрачных рыцарей, будто он утратил сердце. На самом деле, вы ведь не хотите быть призраками, не так ли? Так ради чего всё это? И всё же мы призраки. Она уже задавала этот вопрос другим, но каждый раз получала одинаковый ответ. А значит, он тоже ничего мне не скажет, подумала Луна. Прости, если я останусь здесь То раз возлю тебя, Джеф. Так что пойду я обратно. Шата и Слуна пошла обратно, держа в руках кастрюлю. "Принцесса", сказал ей в спину Джеф. "Чем раньше ты перейдёшь к действиям, тем лучше. Никогда не знаешь, когда призрак может исчезнуть. Ожидание не изменит твою ситуацию к лучшему". "Что ты имеешь в виду?" "Да я так, сам с собой говорю". Джеф улыбнулся и помахал ей рукой. "МакБей объяснить всё". Выйдя из пещеры, Лонора Стей на пошла обратно, размышля над его словами. Он сказал ей, что чем раньше она придет к действиям, тем лучше, но она понятия не имела, что именно ей нужно делать, ведь он ничего не говорил. А она не знала, онли её судьба. Кроме того, у неё была причина не торопить события Аразанонские или фразрушение. В конце концов, даже меч духов богов и людей не смог перерубить эту судьбу. Даже если он тот, кто предназначен ей, даже если удатся донести до него свои чувства, она не могла понести от него дитя. Она была принцессой бесцной пучины, до исполнения своей мечты ей предстоял ещё очень длинный путь, и она даже не знала, откуда ей начать. И всё же, почему даже внушив себе, что пока это невозможно, она невольно расплывалась в улыбке, лишь представляя их будущую семью.